Я нашла одно место. Хотя оно и не настолько удобно, как могло бы быть, все же оно подходит для предполагаемых встреч. Оно лишено тех неудобств, которые присутствуют в саду или в замке. Итак, я выбрала воскресенье и назначила время 8 часов утра. В это время двор будет еще спать, а значит, парк должен быть беслюдным. Итак. Я вышла из замка, чтобы встретиться с этим человеком. Я много слышала о нем, но все же не была подготовлена к тому, чтобы увидеть его уродство. Его кожа была глубоко изрыта оспой. Его волосы стояли вокруг головы каким-то неопрятным колтуном. Его грубое лицо свидетельствовало о силе и энергичности. Я слышала также, что при первой встрече с ним женщины содрогались, но со временем начинали страстно любить его. В этом человеке, очевидно, было сотня соблазнов. И он провел очень много лет во французской тюрьме. Он написал множество памфлетов. Фактически, это был самый энергичный и, очевидно, самый могучий человек во всей стране. Когда он заговорил, Я подумала, что его голос самый прекрасный из всех, какие мне когда-либо приходилось слышать. Этот голос составлял разительный контраст с его отталкивающей внешностью. У него были очень любезные манеры. Он обращался со мной так, как будто я все еще была королевой и с тем уважением, которого мне так часто не доставало в те дни. Он сказал мне, что провел ночь в доме своей сестры, чтобы вовремя успеть на это свидание. И что я не должна бояться, что кто-нибудь из тех, кто шпионит за мной, узнает об этой встрече. Он принял меры предосторожности, переодев своего племянника кучером, чтобы тот привез сюда его экипаж. Потом он начал говорить, что желает послужить нам, что он способен это сделать. Он склонит народ к выполнению своей воли. От меня ему было нужно, чтобы я убедила короля принять его. Тогда он сможет изложить свои планы в присутствии нас обоих. И я слушала его, и меня возбуждал его энтузиазм, который составлял такой контраст с тем литаргическим состоянием, в котором пребывал мой муж. Он чем-то напоминал мне Акселя, которая так страстно желал спасти меня. Правда, за исключением того, что Аксель был прекрасен, а этот человек был так безобразен. Я поверила, что он способен сделать все то, о чем он говорил, и сказала ему об этом. Не сомневаясь, что со своей стороны он был искренен, когда, положив руку на сердце, сказал, что в будущем величайшим желанием его жизни будет служить мне, и что отныне я могу считать его своим защитником. Я сказала ему, что он дал мне новые надежды. А он отвечал, что я вполне могу надеяться на лучшее, и что скоро все унижения, которые я перенесла, останутся далеко позади. В этом человеке была какая-то мощь, поэтому я не могла не поверить ему. Я покинула его, чувствуя, что наша беседа имела заметный успех. Аксель был в восторге, и Мерси тоже. Я чувствовала, что единственное, что мы должны были теперь делать, это ждать, когда Мерабо начнет действовать. Я ликовала, когда узнала, что он написал графу Даламарку, который был одним из посредников в этом деле следующий. Ничто не остановит меня. Я скорее умру, чем не выполню своих обещаний. Наступила осень, и нам пришлось оставить Сен-Клу и вернуться в Тюлери. С великой грустью мы возвращали свой сырой темный дом. Тетушки были так несчастны. Они лишь смутно понимали, что произошло. Они ненавидели эти толпы людей, которые всегда поджидали нас и обращались с нами без всякого уважения. Они ненавидели охранников, которые так нагло шпионили все время за нами.